Часть т Край. Глава п я вернулся на берег. Инок с Агришкой сидели у воды и о чем-то тихо разговаривали. Когда моя тень упала на них, и в с т а ф и вперил в меня суровый взгляд. «Что скажешь, край? Когда твои други вернутся? Ждать уже не в моготу. Пора отправляться в путь». Попробуй объясни упрямому монаху серьезность сложившейся ситуации. Откуда я мог узнать, что спецназовцы опять попали в стычку с татями, и поездка в Новгород снова откладывается? Не скажешь же ему про рацию? Нет, решено. Еще немного погоди, инок. Я товарищем знак оставлю, вещички свои с твоего позволения в телегу положу, а потом тронемся в путь. Догонят немаленькие. Евстафий прищурился, обдумывая сказанное мною, потом согласно кивнул и отвернулся. Батарея рации вовсе не разрядилась. Конечно, Медведю не понравится мой план, и он однозначно ответил бы категорическим отказом. Но оставлять без защиты Инок и Агришку мне казалось подлостью. Да, Евстафий ловко машет палицей, но он ничего не сможет сделать против нескольких противников. Пусть спецназовцы думают, что я не на связи. Когда они вернутся к озеру, то найдут в схроне часть снаряжения и мою записку. Надеюсь, не слишком разозлятся. В наше время до Новгорода мы домчались бы по автостраде часа за два-три, не больше. Евстафий сказал мне, что до места мы будем добираться не менее т р дней». это при хорошем раскладе, а Гришка сидела в воске и правила лошадью, а мы с с ы н а к о м чтобы не перегружать бедное животное, шли пешком. Монах угрюмо молчал или отвечал на мои вопросы односложно, только да и нет. Будь я один, то давно включил бы музыку, а лучше аудиокнигу, чтобы как-то развлечься. Злило то, что, попав в прошлое, я ничего о нем пока толком не знал, Ведь это совсем другая эпоха, иные взаимоотношения в обществе, иная атмосфера. Что я знаю о Древней Руси, кроме вычитанного в учебниках? Ну да, еще в моем времени существовали исторические романы, хотя достоверность изложения их прямо пропорциональна творческому вымыслу и эрудиции авторов. Они-то лишены возможности лично убедиться в своей правоте. Разве что вспомнить работы их древних коллег, если память мне не изменит. Нелепо лины, бяшет братья, начать и старыми словесы Трудных повестей о полку Игореве Игоря Святославлича. Начать и же ся той песни по былинам сего времени, А не по замышлению баяню. Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашатся мыслью по древу, серым волком по земли, ш и з а м орлом под облакы. Помнишить борече первых времен усобицы, тогда пущашить десять соколов на стадо лебедей, который д о т е ч а ш а а преди песнь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу и же зарезари дедю предполкой Косожскими, красному Романове с в я т о с л а в л е ч у Баян же, братья, не десять соколов на стадо лебедей пущаше, но своя вещая персты наживая струны воскладаше, они же сами князем славу ракатаху. Когда я замолчал, Мне показалось, что даже птицы в кронах деревьев замолкли. Вокруг воцарилась звенящая тишина. А Гришка, разинув рот, удивленно переводила взгляд с меня на своего воспитателя и обратно. Инок замедлил шаг, по его щеке прокатилась слеза, трясущиеся губы тихо шептали — «Слава Игорю Святославичу, Буйтуру Всеволоду, Владимиру Игоревичу, Слава Иисусу Христу вовеки вечные!» Ну вот, я рассмеялся и похлопал Евстафия по плечу. «Нужные книги мы с тобой читали, отче, как выясняется. Золотое слово русской литературы, понимать надо». Инок остановился, как вкопанный, повернул ко мне посветлевшее лицо и взял за руку. — Краюшка, откуда и как ты знаешь сию реликвию? Я смутился, то отворачивался, то краюшка. — Так ведь ты тоже только что нашептывал, я слышал. — т ы ведь то ж крохи. «Нет нигде слова! Не сохранилось оно! Сожгли ироды!» «Как сожгли? Не может быть!» «Нет, конечно, единственный список сгорел, но не там и не в то время...» Я осекся, поняв, что чуть не выболтал лишнее. Откуда инок, живущий в т р и н а ц а т о м столетии, мог знать, что уникальный список слова — погибнет в московской гаре во время наполеоновского нашествия в 1812 году почти через 300 лет. Но и в с т а ь и не обратил внимания на мои оговорки. Его интересовало только одно. «Можешь ли ты изречь изустно слово полностью до буковки?» Ну, если постараться, то вспомню. Когда-то весь текст на зубок знал, но время... Э, -э, э не один год прошел с тех пор». И тут инок, словно очнувшись, замолчал. Его взгляд стал подозрительным, губы поджались. «Опять!» Меня возмутило поведение чокнутого монаха. «Что опять? Чего замолчал, отче? В чем ты меня все время подозреваешь?» Не глядя в мою сторону, Евстафий позвал Агришку и объявил привал. Девчонка заулыбалась, полезла в мешок за снедью. Инок насыпал в торбу овса и приладил ее к морде лошади. Я решил, что они справятся без меня и отошел в сторонку якобы по нужде. Планшетный компьютер у меня был с собой. Спрятавшись в кустах, я с огромным наслаждением покурил, а потом нашел в гаджете текст слова о полку Игореве. Необходимо было освежить его в памяти. Еще в институтские годы я наспор выучил произведение древнего литературного гения именно в изложении на старославянском языке, заслужив отличную оценку на семинарских занятиях за этот подвиг. Кроме того, мне пришло в голову изучить еще один файл, содержащий историческую справку, которая, как я считал, поможет хоть как-то развеять сомнения неугомонного монаха, если только я сумею правильно использовать эту информацию. Обед накрыли на траве у дороги, перекусывали в сухомятку хлебом и вяленой кабанятиной. Перед едой Инок, как всегда, прочитал молитву, не забывая искоса поглядывать на меня, правильно ли благодарю Всевышнего за хлеб насущный. Замечаний не последовало. Поев, я напился воды из кувшина и обратился к Евстафию. «Думаю, нам пора разобраться в наших отношениях, инок. Мне надоела твоя подозрительность. То ты меня краюшкой называешь, а теперь вот опять нос воротишь. Так дело не пойдет. Выкладывай на чистоту, отче. Ты что, действительно думаешь, что я немецкий шпион?» Кусок хлеба выпал из руки монаха. «Чегось?» Я кашлянул. «Ну, в смысле, вражеский лазучик. Не русский человек, в общем. Это так?» Он вздохнул. — А Гришка, доченька, коли поела, по дико было трепья очисть. Девчонка, которой было неинтересно слушать наши непонятные разговоры, послушно упорхнула. Мы с Евстафием некоторое время молча играли в гляделки, потом он не выдержал. «А что прикажешь думать о тебе, мил человек? Крестишься кукишем, по-русски говоришь неправильно, о к и н е х р с т ь какой, а сам слово о князе Игоре бяшешь, как по-писанному, это как понимать?» А знаешь ли ты край, что митрополита Илариона, слово написавшего, ироды окаянные, унизили до крайности, лишили сана, а рукопись повелели тайно сжечь? Как княжьи люди разыскивали песцов, осмелившихся делать и хранить списки со слова, и жгли эти списки». «Мне, слава богу, повезло ознакомиться с чудом сохранившимися, правда, обгорелыми остатками одного из них». «И вот, непонятно, кто ты есть и откуда взялся, на кось, наизусть читаешь эту утерянную реликвию. А небес ли ты, кто ты есть, край?» В конце речи бас Евстафия гремел инфразвуком, и каждое слово отдавалось пульсирующей болью в голове. Когда он замолчал, я облегченно вздохнул. — Ага, как же? Кто я есть? Часть силы я, желавший вечно зла, творивший лишь благое. Какой я к бесу бес? В этот момент я и решил все-таки выложить иноку свою легенду, основанную на исторической справке, хотя до последнего сомневался, стоит ли это делать. — Ладно, чтобы не было больше недомолвок, поведаю тебе, кто же все-таки мы такие, я и мои соратники. Только ответь мне сначала на такой вопрос, слышал ли что-нибудь о коптах. Если да, то мне будет проще довести до тебя нашу историю. — Слыхивал, как же. Братья во Христе проживают далече, за морями. Только идь о н и й слышь, говорят ликом, а рапы черные. — Акисмоль. — Черные — это верно, да не все. Слушай и не перебивай. Легенда, которую услышал в моем изложении притихший инок, была дико нелепой, но она имела полное право на теоретическую достоверность, хотя я не уверен, что правильно преподнес некоторые исторические факты. Итак, копты и кто они такие? В далекой африканской Эфиопии некогда появились христианские проповедники, которые умудрились так искусно пропиарить Иисуса Христа, что местный народ взял и проникся новой верой. Проникся настолько прочно, что копты, ее преданные последователи, процветают и в моем родном двадцать первом веке. О чем я, конечно, Евстафию не сообщил по понятным причинам. Я рассказал ему о том, как много лет назад небольшое поселение русичей неподалеку от Дикого поля подверглось нападению половцев. Свирепые кочевники разворовали и сожгли дома, поубивали тех, кто осмелился дать отпор врагу, а уведенных в плен русских женщин и мужчин продали в качестве рабов иноземным купцам. Те, в свою очередь, перевезли живой товар за море и перепродали на невольничьем рынке одной из восточных стран. Затем часть рабов была отправлена покупателями в Африку. Корабль с невольниками попал в ужасный шторм и напоролся на рифы. Почти все люди погибли, кроме нескольких измученных рабов, среди которых были русичи. Им посчастливилось добраться до берега, где их и нашли копты, проживавшие неподалеку. Повезло бедолагам, что людоедам на закуску не попали. Последнюю ремарку я, естественно, в рассказе иноку ха, опустил. Добрые копты приняли спасенных как родных, тем более, что русичи оказались братьями по вере. Так и случилось, что славяне стали жить, плодиться и размножаться на благодатной африканской почве. Наши предки, вдохновенно врал я иноку, выходцы из Руси, промышляли рыбалкой из поколения в поколение. Но вот беда, рядом с селением коптов жили египтяне, конченые н агрессоры. Они верили в разных звероподобных богов, то есть были язычниками, хоронили своих князей в громадных пирамидах. Как это часто бывает, ссора между народами возникла из-за вероисповедания. Египтяне — народ с богатой историей, она насчитывает не одну тысячу лет. Что им какая-то деревушка с парой десятков бамбуковых хижин. Пришли, сожгли, вот и все». А жителей, как это у египтян водится, погнали в рабство строить те же пирамиды. Ветви можжевельника неподалеку шевельнулись. Я настороженно присмотрелся и увидел затаившую дыхание о Гришку. Оказалось, что малышке все же было до жути интересно моя история, и она забыла об осторожности. Не выдавая любопытную девчонку воспитателю, я продолжал повествование. Пришлось наврать о том, что рабов отправили в другой конец страны на строительство Великого Египетского канала в пустыне, а наши родители, к горькому сожалению, не пережили трудную дорогу пешком под палящим солнцем и умерли один за другим. По пути нам, молодым, все же удалось освободиться от колодок, перебить стражу и, завладев их оружием с ценностями, сбежать. в с т р а н с т в е привели нас в портовый городок, где в тот момент находилось торговое судно. Из разговоров с местными мы узнали, что неведомая болезнь унесла жизни половины экипажа, и хозяин корабля ищет замену погибшим. Мы заявились к капитану и выяснили, что посудина должна отправиться к берегам Европы. Посовещавшись, бывшие рабы единогласно решили, что возвращение на историческую родину было бы решением нашей проблемы. А что? Деревня наша погибла, люди уведены в рабство в разные концы Египта, поэтому мы обратились к капитану с предложением перевести нас в Европу, а взамен мы поработаем у него моряками, на что тот ответил радостными воплями согласия. Чтобы хоть как-то объяснить Евстафию наше умение мастерски драться, я наплел ему небылиц о том, что по окончании плавания мы служили военными наемниками, принимали участие в междоусобных войнах местечковых феодалов. Словом, история моя была достойна запечатления на кинопленке. ч е с т н о я коптское. «Сам понимаешь, отче, наш разговорный язык не совсем похож на твой, потому что мы родились в Африке, говор, на котором изъяснялись наши деды и родители, по понятным причинам сильно изменился. Но ведь ты же нас, понимаешь?» «Понимаю. А откуда же ты знаешь слово?» «Блин, я было подумал, что с враньем можно закончить. Не тут-то было». «Ты до сих пор не понял? Я видел и прочитал эту книгу там, в деревне Коптов». «Как она туда попала?» «Почем, я знаю. Может быть, кто-то из Русичей с собой привез?» «А сейчас она где?» Мне захотелось зарычать от дотошности инока. «Я же говорил, египтяне сожгли и нашу деревню, значит, и книга сгорела». Покосившись на монаха, я добавил, «Жаль, конечно». «Но ты сможешь ее написать заново!» «Писать на старославянском? Нет уж, увольте!» «Не, я не умею писать!» «Читать можешь, а писать нет!» Я встал, приосанился. «Я воин-монах, а не писарь штабной! Бумагу марать не приучен, ни к чему мне!» е в с т а ф и некоторое время озадаченно взирал на меня снизу вверх. Потом тоже встал. «Ладно!» «Пока идем, научишь меня, чтобы я знал слово так же, как ты. До буквицы!» Он перевел взгляд в сторону кустов, в которых пряталась девчонка. «А, Гришка, вылезь на свет Божий! Знаю, что ты там хоронишься, Аки Зайчонок! Едем дальше!»